Поэтому и снабжает он своего Бога, ошеломляющим с точки зрения материалиста парадоксом, едет одновременно в пяти машинах. Перед нами морозящая кожу картина. Арбат, размножившийся на пять машин идолище, едет в своем неизвестном направлении. Отнюдь не мчится, кажется, не любил быстрой езды. Как с человека нерусского, с него и взятки гладьте. В шестидесятые годы в гараже Мосфильма стояла одна из этих пяти машин. Может быть, самое главное, где основная часть идолища передвигалась. Его тело. Это был сделанный по заказу бронированный педагог. Паккарт с толстенными стеклами, даже с очень мощным мотором, такую глубу трудно было вообразить мчавшейся. Неспешное, ровное, наводящее немыслимый ужас движение. Впереди и сзади ходят еще четыре черных чудища. Все вместе, одно целое. Бог коммунистов.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 Так во всяком случае нам представляется к моменту начала нашего третьего тома к концу сороковых годов, когда страна еще недавно показавшая чудеса отваги, была скована ошеломляющим страхом сталинской пяти машинности. Глава первая. московские сладости. В Анагайевскую бухту входил теплоход Феликс Дзержинский, весьма гордая птица морей, подлинный, можно сказать, буревестник революции. Таких профилей, пожалуй, не припомнит охотское море с его невольничими кораблями, кургузами, посудинами вроде полуразвалившихся джурмы. Феликс. появился в здешних широтах после войны, чтобы возглавить флотилию даль строя. Среди вольноотпущенников ходили насчет заграничного гиганта разные слухи. Болтали даже, что принадлежало судно самому Гитлеру и что в тридцать девятом злополучный фюрер подарил его нашему вождю для укрепления социалистических связей. Подарить-то подарил, а потом пожадничал и отобрал назад. А заодно и чуть Москву не захапал. История его, конечно, наказала за коварство. И теперь кораблик снова наш, закреплен навеки городом именем рыцаря революции. По этой байке выходило, что чуть ли не вся Великая Отечественная война разгорелась из-за этой посудины. Однако чего только не намелют бывшие зеки, сгрудившись в южной ночью в бараке. и наглотавшись чефиря, ну и конечно же непременно пристегнут к любой подобной истории своего любимого героя по кличке полтора Ивана. Полтора Ивана был могучий и прекрасный, как статуя, юный, но в то же время очень зрелый, звероподобный Зек. Срока у него было в общей сложности четыреста восемьдесят пять лет. Плюс четыре смертных приговора, отмененных в последний момент самим великим Сталиным, именно полтора Ивану, а никакому нибудь адмиралу Вождь поручил провести Феликса с живым товаром на Колыму. Как так? Зеку поручил командовать этапом, вот именно Зеку. но никакому нибудь Ахламону, как мы с тобой, а самому полтора Ивану. Секрет в том, что у Феликса в трюмах сидели тогда одна тысяча сто пятнадцать бывших героев Советского Союза, то есть неспокойный народ. Довезёшь гадов до Калмы, сказал Сталин полтора Ивану, сам станешь героем. Впишешь свое имя золотом в анналы. Куда? В анналы жопа в анналы. Не довезешь, расстреляю лично или поручу Лаврентию Павловичу Берии. Ваше задание, товарищ Сталин, будет выполнено, сказал полтора Ивана и полетел с Покрышкиным на дальний восток. Все случилось. Вместо Нагаева Феликс причалил в американском порту, в санитарном Франциско. Там уже их встречал президент Генрих Трумен. Всем героям вернули их звания и дали по миллиону. Теперь у них хорошо живут в Америке, сыты, обуты, одеты. А полтора Ивану Генрих Трумен десять миллионов отвалил. «За предательство СССР и дачу в Аргентине». «Нет», — сказал тут Полтора Ивана, — «я не родину предавал. Я спасал товарищей по оружию. Мне ваших денег не надо, гражданин Трумэн». И повел Феликс обратно к родным берегам города. Ну, пока он плывел, обо всем доложили Сталину. Сталин беспрекословно восхитился. — Вот такие люди нам нужны, а не такая гниль, как вы, Вячеслав Михайлович Молотов. На Дальний Восток был послан полк МГБ для расстрела героя нашего романа. Кинооператор заснял фильм о конце Полтора Ивана, который... Показывали всему Политбюро вместе и по отдельности. На самом деле расстрелян был, конечно, двойник, а Полтара Ивана со Сталиным съели при встрече Жареного барана и выпили самовар спирту. После чего Полтара Иванов в форме полковника МГБ отправился на даль строй. и затерялся на время в одном из дальних лагерей. Такие байки иногда доходили и до капитана Феликса, но он подобного рода фольклором не интересовался. Вообще не совсем было понятно, чем интересовался этот человек, стоя на капитанском мостике своего корабля, бывшего атлантического «Мир». Кабели укладчика, взятого нацистами у голландской компании, а потом оказавшегося в Союзе в качестве трофея, капитан без интереса, но внимательно озерал крутые скалы Калемы, без проволочек, уходящие к дну бухты Нагаева, что приплесовывало сейчас под северо-восточным ветром всеми своими волнешками однамоментно.